И этот проклятый управляющий, который работал у отца, станет хозяином поместья и... Одну ноту. Почему вы думаете, что вы все еще мне желанны? И почему вы думаете, что вы стоите триста долларов? Большинство женщин так дорого не берут. Несказанно униженная. Она вспыхнула до корней волос.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 Натонред, ему, естественно, хочется помочь ей, поскорблять снова и снова, чтобы расквитаться за старые обиды и за попытку обмануть его сейчас. Ну что ж, она все вытерпит, она готова вытерпеть что угодно, тара стоит того.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 и и лицо его, и отца и все вокруг. Когда она, словно утопающая и выбравшаяся на поверхность, стала приходить в себя, первым ощущением ее было удивление, потом невероятная усталость и слабость. Она полу лежала на стуле, без шляпки,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 Она с минуту посидела спокойно, стараясь возродить себе гнев, стараясь призвать его на помощь, чтобы вновь обрести силы. Но она слишком устала. Она не могла уже ненавидеть, ничего либо желать. Сознание понесенного поражения словно налило ее свинцом. Она все поставила на карту и все потеряла.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 Право не помню, чтобы я когда-нибудь слышал более приятные вещи. И он вдруг рассмеялся с обычной своей изтевкой. Она тотчас скачала на ноги и схватила шляпку, но Ред уже держал ее за плечи. Подождите еще немного. Вы в силах говорить разумно? Пустите меня. Я вижу, что в силах. В таком случае скажите мне вот что.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 Дождь иголками впивался в лицо. Тонкая накидка тети Пити быстро намокла и тяжелыми складками свисала с плеч, прилипая к телу. Скарль понимала, что бархатное платье окончательно испорчено. А петушиные перья, украшавшую шляпку, повисли, выглядит, наверное, не менее жалко.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 Слава богу, он не видит ее сейчас, мокрую, грязную, продрогшую, с распустившимися волосами. Да чего же она, наверное, омерзительно выглядит, и как бы он над ней посмеялся.